Монолог Мэрилин Монро Я Мерлин Мерлин я героиня самоубийства и героина Кому горят мои гергины С кем телефоны заговорили Кто в костюмерной скрипит лосиной Невыносимо Мне выносимо, что не влюбиться. Мне выносимо без рощ осиновых. Невыносимо самоубийство, но жить гораздо невыносиме. Продажи рожи, шефер жжёт как Мерлин. Я помню Мерлин. Её глядели автомобили на стометровом киноэкране. В библейском небе, меж звёзд стабильных, над степью с грохотными рекламами, дышала Мерлин. Её любили и немогают, хотят машины невыносимо, невыносимо лицом в сиденьях пропахших псциной. Невыносимо, когда насильно, а добровольно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 Невыносимо, когда бездарен, когда талантлив невыносими. Мы убиваем себя карьерой, деньгами, ножками загорелыми. Ведь нам актёрам жить не с потомками, а режиссёры одни подонки. Мы наших милых обвять их душим надпечатываются подушки на юных лицах как след от шины невыносимо ах мамы мамы зачем рождают ведь знала мама меня раздавят пока на звёздное оледенение нам невозможно Уединение в метро, в троллейбусе, в магазине. Приветик, вот вы, гладиатор разини. Невыносимо, когда раздетый во всех афишах, во всех газетах, забыв, что сердце есть посерёдки, в тебя завёртывают селёдки. Лицо измято. Глаза разорваны. Как страшно вспомнить во Франс об сёрвере свой снимок с мордой самоуверенной, а на обороте у мёртвой Мерлин. Орёт продюсер, пирокуписывая: "Вы просто дуся, ваш лоб как бисерный. А вам Известно, чем пахнет бесерь самоубийством. Самоубийцы, мотоциклисты, самоубийцы спешат упиться от вспышек блиццев бледные министры самоубийцы. Самоубийцы идёт всемирная Хиросима, невыносимо. Невыносимо всё ждать, чтоб грянуло, а главное, необъяснимо невыносимо, но просто руки розят бензином. Невыносимо горят на синем твои прощальные апельсины. Я баба слабая, и я разве слажу Ушло лучше сразу.